Глава 13. Интимная стрижка. У лобковых волос есть предназначение. Некоторых людей это шокирует. Они начинают расти в период полового созревания, и их задача заключается в том, чтобы обеспечивать физическую защиту вульвы, захватывать микроскопические частицы грязи и поддерживать уровень увлажнённости кожи. Если помните, в коже вульвы содержится много воды. Две железы, сальная и апокриновая, выделяют кожное сало и жиры. Двигаясь вдоль лапкового волоса, они выходят на поверхность и становятся частью кислотной мантии, защитного жирного слоя на коже. Лапковые волосы могут играть роль в получении сексуального удовольствия, поскольку их потягивание и трение стимулирует сенсорные рецепторы. Каждый волос соединён с нервным окончанием. Возможно, они играют роль в распространении запаха, рассеивании и улавливании феромонов. Лобковые волосы значительно отличаются от волос на голове, где волосные фолликулы расположены иначе. Лобковые в шее не приживаются на голове, потому что им нужно, чтобы фолликулы располагались на большем расстоянии друг от друга. Цвет волос на голове и лобковых зачастую различен. В отличие от волос на голове, лобковые не растут бесконечно. Это создало бы физическую преграду для размножения и не меняется во время беременности и после родов. С возрастом лобковые волосы становятся реже, тоньше и седеют. Культура удаления лобковых волос. Сегодня удаление лобковых волос очень популярно, и молодые женщины избавляются от них чаще, чем женщины старшего возраста. Но эта практика распространена среди всех возрастных групп. Согласно одному исследованию, 83% женщин в возрасте от 18 до 65 лет удаляют лобковые волосы частично или полностью. Не все одобряют полное удаление растительности на лобке, но 76% молодых женщин в США и Австралии признаются, что хотя бы раз полностью избавлялись от волос в этой области. Около шестидесяти процентов мужчин утверждают, что предпочитают сексуальных партнерш без лобковых волос. Однако лишь двадцать три процента женщин хотят, чтобы у их партнера мужчины лобок был гладким. Несмотря на то, что большинство женщин избавляются от лобковых волос, только четыре процента когда-либо обсуждали техники их удаления с врачом. Отсюда и необходимость в этой главе. Удаление лобковых волос практикуется уже очень давно. В древнем Египте эти волосы изображали в виде перевёрнутого треугольника, и лезвия, предназначенные для их удаления, были найдены в могилах. В прошлом многие женщины избавлялись от лобковых волос, чтобы сократить количество вшей. Некоторые даже носили интимные парики из них, прикрывавшие язвы от сифилиса, которые становились более заметными после бритья. удаление лобковых волос также может быть связано с религиозными причинами. На большинстве древних западных скульптур и картин, созданных мужчинами, у женщин нет лобковых волос. Это вовсе не связано с тем, что скульпторы и художники не знали, как их рисовать, ведь волосы на головах женщин проработаны в мельчайших деталях. У древнегреческих скульптур мужчин часто можно увидеть лобковые волосы и анатомически детализированные пенисы. хотя и маленькие, потому что сексуальность противоречила интеллекту, идеалом считался большой мозг. Однако у скульптур женщин нет ни половых губ, ни лобковых волос, только лобок. Точно неизвестно, с чем это было связано: с идеалом красоты того времени, с неприемлемостью демонстрации волос на лобке или с ассоциацией лобковых волос с савшами. Но вши могут жить и на голове. В западном искусстве волосы на лобке не изображались до создания Франциско де Гойи картины Обнажённая Маха в конце 19 века. Его творение считалось возмутительным, несмотря на то, что на картине видны лишь несколько волосков. Видимые волосы на лобке часто ассоциировались с публичной наготой, поэтому танцовщицы бурлеска удаляли их, чтобы демонстрировать больше кожи. Мы не знаем, с чем именно связано отсутствие лобковых волос в большинстве современных порно роликов: с отголоском ушедшей эпохи, с давлением маркетинга, направленного на удовлетворение мужских предпочтений, или просто с тем, чтобы из них лучше видно, как пенис входит во влагалище. Последнюю причину я нахожу оскорбительной. Идея избавления от проявления женственности, способного доставить женщине дополнительное сексуальное удовольствие, лишь бы мужчинам было всё хорошо видно, отвратительна. Надеюсь, причина всё же не в этом. Лапковые волосы и чистота. Учитывая историю удаления лапковых волос в разных культурах, легко понять, почему как женщины, так и мужчины считают волосы на лапке грязными. До недавнего времени медицина никак не помогала разрушить этот миф. Годами врачи настаивали на том, чтобы брить женщин перед естественными родами ради чистоты. Вульва подвергалась воздействию крови, фекалий, мочи и спермы, задолго до появления возможности удалять лобковые волосы или мыться мылом. Если бы отсутствие лобковых волос действительно было полезно в плане гигиены, у нас бы их просто не было. Удаление лобковых волос приводит к травмам. Более пятидесяти процентов женщин, удалявших волосы на лобке, сообщают хотя бы об одном осложнении: парезе, чувстве жжения, сыпи или инфекции. Около четырех процентов обращались со своей травмы к врачу. Из всех генитальных повреждений, с которыми обращаются в отделение неотложной помощи, три процента связаны с попытками избавления от лобковых волос. В некоторых случаях приходится обращаться к хирургу, например, чтобы дренировать абсцесс или наложить швы. Травмы чаще получают женщины, удаляющие волосы целиком. По результатам одного исследования, среди травм, полученных при удалении волос, лидируют порезы бритвой. Согласно другому исследованию, меньше всего травм получают женщины, пользующиеся воском. Удаление волос воском требуется реже, чем бритвой. И ожоги от него тоже были зафиксированы, поэтому нельзя сделать вывод о том, что восковая эпиляция или шугаринг, неважно, безопаснее. Наибольшему риску травм подвержены женщины, интимной стрижкой которых занимается их партнёр. Можно ли предотвратить инфекции? На этот вопрос ответить сложно, однако использование антибактериальных салфеток или мыла перед любым методом удаления волос хорошая идея. Это единственный случай, когда я могу посоветовать мыло. Уничтожение кожных бактерий позволяет сократить риск инфекции во время хирургических процедур. Поэтому тот же принцип логично применить и здесь. Женщины, которые страдают диабетом или имеют ослабленную иммунную систему, не должны удалять лобковые волосы, поскольку в их случае любое повреждение кожи может привести к серьёзной инфекции. Некоторые исследования выявили связь между избавлением от лобковых волос и повышением риска заражения ИППП. В одном исследовании 8 процентов тех, кто не удаляет лобковые волосы, и 14 процентов тех, кто от них избавляется, почти в два раза больше, признали, что у них были ИППП. Люди полностью удалявшие лобковые волосы чаще всего говорили об истории таких инфекций. Исследование, которое учитывало возраст, частоту занятий сексом и число партнеров, подтвердило, что интимные стрижки ассоциируются с более частным заражением и ППП. Люди с полностью удалёнными лобковыми волосами в четыре раза чаще подвергались воздействию герпеса или вируса папилломы человека (ВПЧ), то есть инфекций, передающихся в результате контакта кожи к коже. Другое исследование связало удаление лапковых волос, особенно полное, с ВПЧ, предраком и раком вульвы. Гипотеза о том, что микротравмы, полученные во время удаления волос, могут стать входными воротами для ВПЧ или герпеса, кажется вполне разумной. Хотя исследование и не позволяет точно установить их причину и следствие, а другие факторы тоже могут иметь значение. Вполне возможно, что отсутствие лобковых волос меняет микрофлору, например повреждает кислотную мантию и негативно сказывается на увлажненности кожи, что создает благоприятные условия для ИППП. Другие причины удаления лобковых волос. Около 40% женщин утверждают, что удаляют лобковые волосы перед походом к гинекологу. Пожалуйста, не нужно этого делать. Привлекательность, следование социальным нормам, улучшение сексуальной жизни, желание избавиться от седых волос и стремление стать женственнее фигуриют среди других причин избавления от растительности на лобке. Есть мнение, что первое увиденное вами обнажённые гениталии формирует представление о нормальных или типичных интимных частях тела. Учитывая практически полное отсутствие лобковых волос в искусстве, А сегодня и в порнографии становится ясно, почему удаление волос на лобке стало социальной нормой. Нет никаких данных о том, что удаление лобковых волос способствует улучшению сексуальной жизни. Возможно, без них женщины чувствуют себя увереннее и сексуальнее, а поскольку мозг самый важный орган для оргазма, такое восприятие себя ведет к получению удовольствия. Учитывая, что каждый лобковый волос соединён с нервом, гипотеза о том, что удаление растительности на лобке снижает сексуальное удовольствие, кажется более разумной. Подтягивание лобковых волос усиливает возбуждение. Тем не менее, ощущения, испытываемые женщинами без лобковых волос и с ними, не были изучены. Ассоциация лобковых волос с женственностью интересная социальная загадка. Появление растительности на лобке это часть полового созревания, превращение из девочки в женщину, важный биологический признак зрелости. Основные методы удаления волос. Есть два основных метода избавления от волос: депиляция и эпиляция. Депиляция предполагает удаление волос на поверхности кожи или чуть под ней. В то время как эпиляция это удаление волосков вместе с луковицей. Эффекта от депиляции, в зависимости от скорости роста волос, обычно хватает на 2 недели, в то время как от эпиляции на 6-8 недель. Каждый волосок соединён с нервом, что делает эпиляцию болезненной. Нам много известно о бритье, в основном благодаря мужчинам и их растительности на лице. Спасибо, парни, но Меня злит отсутствие точной медицинской информации о разнице между методами удаления волос, которую мы могли бы сообщать пациенткам. Основной объём информации женщины получают из рассказов других людей, рекламы салонов и компаний, продающих бритвенные станки, воск для эпиляции или различные приспособления для удаления волос. Краткий обзор способов удаления лобковых волос. Плюсы и минусы. Безопаснее всего триммер. Он срезает волосы над поверхностью кожи и при правильном использовании не вызывает микротравм. Тем не менее, многие женщины всё равно хотят удалять растительность, и совет не трогать волосы на лобке не будет для них полезным. Женщины вправе сами решать, как им поступать со своим телом. И если они считают, что удаление волос стоит небольшого риска получения травмы или повышения опасности заражения ИППП, Они делают осознанный выбор. Мы сами оцениваем соотношение риска и выгоды. Как уже было сказано, женщинам со ослабленной иммунной системой, например, проходящим химиотерапию или диабетом, следует отказаться от удаления волос на лобке, поскольку велик риск серьёзной инфекции. Таким женщинам следует либо избегать удаления волос, либо проводить его как минимум за неделю до предполагаемого полового акта. Чтобы микро травмы успели зажить. Согласно исследованиям, посвященным травмам, самый опасный способ удаления лобковых волос – бритье. Но это и самый распространенный способ, поэтому результаты вряд ли надежны. Техники депиляции. Бритье – это удаление волос бритвой, срезающие волоски либо чуть выше поверхности кожи, либо чуть ниже ее. Бритье лобковых волос не было изучено. Поэтому мои советы основаны на рекомендациях для мужчин с псевдофолликулитом бороды, хроническим врастанием волосков из-за бритья. Главное в бритье свести к минимуму травмы. Повреждение кожи бритвой может привести к болезненной сыпи и не допускать срезания волосков под поверхностью кожи, поскольку это повышает риск их врастания. От техники бритья зависит очень многое. Лучшее время для бритья Желательно бриться после короткого душа, поскольку из-за воды волосные фолликулы увеличиваются, и бритье становится чище. Используйте специальное средство, чтобы подготовить кожу. Имеется в виду крем для бритья, а не кусок мыла. Это минимизирует микро травмы. Сбреиваете волосы по направлению их роста. Это снижает риск того, что стержни волос сломаются под поверхностью кожи. Пользуйтесь бритвенным станком с одним лезвием. В станках с двумя лезвиями первое приподнимает волос, а второе срезает его. Однако чем глубже происходит срез, тем сильнее стержень волоса углубляется в фолликул, в результате чего может возникнуть проблема в росших волосах. Не нужно натягивать кожу свободной рукой. Это тоже повышает риск срезания волоса под поверхностью кожи. Регулярно меняйте бритвенные станки. Не нужно целый год пользоваться одним станком. Не скажу, что сама никогда так не делала. Попробуйте электрическую бритву и пользуйтесь ею согласно инструкции. Они обычно не подбираются к поверхности кожи так близко, как бритвенные станки. Химические кремы для депиляции обычно имеют в составе гидроксиды кальция и натрия. После нанесения на кожу они разрушают дисульфидные связи в белковой структуре волоса. Из-за чего стержни волос растворяются. Через короткое время волоски можно просто стереть с кожи. Главные проблемы кремов для депиляции местное раздражение и аллергия. Соблюдайте осторожность и не наносите их на малые половые губы. Эпиляция. Восковая эпиляция и шугаринг предполагают нанесение на кожу пасты, когда её силы срывают, она удаляет волоски. Воск может быть горячим, есть риск ожогов, и холодным. А паста для шугренга всегда горячая. Горячий воск бывает твёрдым или мягким. И тот, и другой наносят деревянной лопаткой, но твёрдый воск срывают пальцами, а мягкий с помощью муслиновой полоски. Чтобы приготовить пасту для шугренга, нужно карамелизовать сахар, пока он не станет липким, как ириска. Пасту тоже наносят деревянной лопаткой, а срывают обычно руками. При использовании воска волоски можно выдёргивать в любом направлении, поскольку он очень хорошо прилипает. В случае шугаринга техника более важна. Сахарная паста не настолько липкая, чтобы волоски не ломались, нужно выдёргивать их в направлении роста. Если сахарная паста не так сильно прилипает, выходит шугаринг не настолько травматичен для кожи. Это ещё не изучено. Но если паста способна выдёргивать волоски, она повреждает и поверхность кожи. Точно неизвестно, снимает ли воск больше слоёв кожных клеток, чем сахарная паста, поэтому я решила проверить это на себе. На линию бикини с одной стороны я нанесла твёрдый воск, а с другой пасту для шугаринга. Ни там, ни там не использовала муслиновые полоски, чтобы условия были одинаковыми. Я попросила друга оценить гладкость кожи с той и другой стороны, но не говорила ему, чем пользовалась и где. Оба способа удаления волос одинаково болезненны, и кожа на обеих сторонах была одинаково гладкой. Если один из этих способов вам нравится больше, вероятно, это связано с личными предпочтениями. Если вы пришли на восковую эпиляцию или шугаринг в салон Обязательно спросите, используют ли там отдельную деревянную лопатку для каждого нанесения воска или сахарной пасты. Если мастер несколько раз окунает одну лопатку в тёплый воск или сахар, который наносит не только на вас, это значит, что там много кожных бактерий. Боль от удаления волос можно немного уменьшить, если сразу после срывания воска крепко прижать руку к коже. В некоторых салонах предлагают обработать кожу местным обезболивающим до процедуры, например, лидокаином. Но я не рекомендовала бы делать это с горячим воском или сахаром, потому что необходимо чувствовать температуру пасты во избежание ожогов. Домашние эпиляторы. Это устройства, которые захватывают волоски и выдёргивают их. О них очень мало информации. Исследования рисков удаления лапковых волос Обычно относят их к категории другое. Как и восковая эпиляция, они причиняют боль. Лазерная эпиляция это метод радикального удаления волос с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения. Меланин в волосках поглощает свет в диапазоне от 690 до 1200 нанометров. Поэтому для процедуры требуется определённая длина волны. Белые и светлые волоски сложнее всего поддаются удалению, поскольку в них мало меланина, поглощающего свет. К самым распространенным лазерам можно отнести рубиновые, александритовые, диодные, эндияк лазеры и основанные на действии импульсов высокоинтенсивного света. Спустя год после процедуры результаты сохраняются примерно у 80 процентов людей, однако эффект варьируется. Технически лазер нельзя считать методом перманентного удаления волос, поскольку волосяные фолликулы могут восстановиться. Разные лазеры подходят разным цветам кожи и типам волосков. Поэтому я рекомендую посетить квалифицированного дерматолога или пластического хирурга с большим стажем работы в области косметологии. У них большой опыт, и в распоряжении есть не один лазер. Удаление лобковых волос лазером может помочь некоторым женщинам с супуративным гидроденититом, хроническим воспалительным заболеванием кожи, поражающим волосяные фолликулы. Электролиз единственный действительно перманентный метод удаления растительности. Процедура предполагает введение в волосяной фолликул крошечного электрода, через который подаётся электрический ток. Он повреждает фолликул, из-за чего волос не может вырасти снова. Есть три разных вида электроэпиляции: гальваническая, термолиз и бленд. Гальваническая электроэпиляция занимает больше времени, поскольку каждый фолликул необходимо обрабатывать до 3 минут. При термолизе требуется лишь несколько секунд, и она более болезненна, хотя даёт лучшие результаты в избавлении от волос навсегда. Бленд-метод зарекомендовал себя как лучший в плане соотношения эффективности и быстроты заживления кожи. Поскольку каждый волосок удаляется отдельно, это медленный процесс. К осложнениям после электролиза относятся рубцы и изменения в пигментации, связанные с воспалением. Электролиз рекомендуется транс-женщинам перед вагинопластикой, потому что это единственный метод перманентного удаления волос. Вросшие волосы, раздражение после бритья и инфекции. Врастание волос происходит в следующем случае. Волосок ломается прямо под кожей, после чего воспаление или травма либо блокирует отверстие фолликула, либо вынуждает волос загибаться и врастать в кожу. Очень кудрявые волосы имеют наивысший риск врастания, поскольку предрасположены к тому, чтобы загибаться. Именно поэтому у вас могут отсутствовать вросшие волосы на ногах, но в области бикини их может быть очень много. Проблемы вросших волос, особенно чревато бритьё. Остро срезанный край волосков имеет склонность проникать под кожу. На форму волосяных фолликулов и выработку себума влияет генетика, из-за чего некоторые женщины более склонны к врастанию волос. Воспаление волоса под кожей ведёт к появлению болезненного бугорка. Если внутрь успели попасть бактерии, может развиться инфекция. Самое важное уделять внимание технике, чтобы свести к минимуму повреждение стержня волоса. Однако при эпиляции волоски удаляются из-под поверхности кожи, поэтому полностью исключить риск не получится. Найдите метод удаления волос, подходящий вам лучше всего. Многие косметологи перед восковой эпиляцией или шугарингом рекомендуют отшелушивать кожу, чтобы воск лучше прилипал. Это может помочь Кроме того, удаление омертвевших клеток с поверхности кожи сокращает риск блокирования волосяных фолликулов. А как же рекомендации салонов по использованию дорогих средств с альфа-гидрокислотами, например, гликолевой и салициловой? Такие средства размягчают себум, поэтому теоретически должны предотвращать врастание волос, но информации о безопасности их применения в области гениталий нет. Если хотите попробовать, попробуйте Продажи есть недорогие одноразовые влажные салфетки для борьбы с акне, которыми можно обрабатывать отдельные точки на коже. Концентрация кислоты в таких салфетках варьируется от 0,5 до 2 процентов. Начинать всегда лучше с более низкой. Вросшие волосы обычно в итоге пробиваются наружу. Если вы хорошо видите бугорок и он не находится в непосредственной близости к малым половым губам или анусу, Обработайте его кремом с 5-10% концентрацией бензоила пероксида. Это поможет подсушить кожу, сократить воспаление и уничтожить бактерии. Если видите, что кончик волоса торчит над поверхностью кожи, можно вытащить его чистым пинцетом, но не нужно ковырять кожу, чтобы добраться до волоска. Так можно занести бактерии и вызвать серьёзную инфекцию. Раздражение волосяного фолликула может привести к воспалению, называемому фолликулитом, при котором на коже появляются маленькие красные бугорки. Лёгкое воспаление обычно проходит самостоятельно, но в более серьёзных случаях могут потребоваться слабые топические стероиды. Порезы, садины и вросшие волоски могут привести к инфекции. Если у вас появились покраснения, гноение или боль, Следует проконсультироваться с врачом. Если после удаления волос на коже регулярно появляются большие узелки или высыпания, похожие на тяжёлые акне, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить супуративный гидраденит воспалительное заболевание кожи. Личный подход гинеколога к удалению волос. Я расскажу, что делаю и почему. Это вовсе не значит, что за мной следует повторять. Моя техника не изучена. Как и многие женщины, я годами мучилась от вросших волосков и раздражений после бритья, после чего решила попробовать множество разных вариантов и определила те, что подходят лично мне. Я понимаю, что удаление волос на лобке сопряжено с рисками, но мне не нравится, когда волосы торчат из трусиков. Моя первая стратегия заключается в том, чтобы не удалять волосы на больших половых губах и вокруг ануса. Чем ближе вы подбираетесь к слизистой оболочке, тем выше риск раздражения. Перианальный дерматит, хроническое воспаление и покраснение тяжело поддается лечению. И я не хочу допускать микротравм в этой области, поскольку полное удаление волос связано с наибольшим риском. Я просто подстригаю их на больших половых губах. Я не бреюсь. Это связано не с повышенной опасностью повредить кожу. А с тем, что я не доверяю себе правильную подготовку к бритью в душе. Я знаю, что буду водить станком по сухой или плохо подготовленной коже. Кроме того, раньше я имела склонность менять бритвенные станки реже, чем бойфрендов. Учитывая всё это, я решила, что восковая эпиляция подходит мне больше всего. Шугаринг тоже дал хороший результат, но для меня он оказался ничем не лучше воска, к тому же более утомительный. Я готовлю кожу к удалению волос почти так же, как к хирургической процедуре. Если эти меры сокращают риск инфекции после операции, вполне логично, что сокращают риск инфекций и после удаления волос. За несколько часов до эпиляции я обрабатываю кожу антибактериальными салфетками. Они могут раздражать влагалище и анус, поэтому я не использую их на малых половых губах и вокруг ануса. После операции мне на швы накладывают стерильную повязку, поэтому я беру в салон чистые трусы, чтобы надеть их после процедуры. Я хожу в салон, где одну деревянную лопатку не опускают в чан с воском повторно, и всегда прошу косметолога сначала проверить температуру воска на внутренней поверхности бёдер. До конца дня стараюсь не мыть и не травмировать эту область. На следующий день пользуюсь увлажняющим кожу кокосовым маслом и очищаю вульву мягким средством. Через неделю каждые несколько дней протираю кожу салфетками с салициловой кислотой, чтобы размягчить себум и предотвратить окклюзию волосяных фолликулов. Подведём итоги. Удаление лобковых волос очень распространено. Большинство женщин избавлялись от растительности хотя бы раз. А многие делают это регулярно. Только четыре процента женщин консультируются с врачом по поводу удаления лобковых волос. Информации о том, какие способы наиболее безопасны, мало. Удаление лобковых волос не позволяет добиться большей чистоты. Кроме того, есть данные, что это повышает риск заражения такими инфекциями, как ВПЧ и герпес. Однако точный механизм пока не известен. стратегии, позволяющие свести к минимуму повреждения волосяных стержней под поверхностью кожи, лучшая мера профилактики врастания волосков. По поводу удаления волос лазером следует проконсультироваться с опытным дерматологом или пластическим хирургом.